Глава 10. Судилище. В самой середине подмостков на кресле с подлокотниками, заканчивающимися львиными мордами, сидел Филипп VI с короной на голове и в королевской мантии. Над ним клоховался шёлковый балдахин, вышитый гербами Франции. Время от времени король наклонялся то влево к своему кузену, королю Наваррскому, то вправо к своему родичу, королю Богемии, призывая их оценить его долготерпение и доброту. В ответ король Богемии, в негодовании, понимающий тряс своей красивой каштановой бородой: "Но «Ну как, скажите, мог рыцарь пер-французский словом как мог Робер Артуа, принц крови, вести себя подобным манерам, ввязаться в грязные махинации?" О чём как раз сейчас зачитывал судья, как мог опозорить себя, вжавшись с разным тёмным сбродом. Среди светских пэров впервые высидел наследник престола, которого только что по приказу отца сделали герцогом норманским. Принц Иоанн, неестественно высокий для своих 13 лет мальчик, с хмурым, тяжёлым взглядом и с непомерно длинным подбородком, В свете принцы состояли граф Алансонский, брат короля, герцоги бурбонский и бретонский, граф Фландрский, граф Этамский. Пустовали лишь два табурета: один, предназначенный для герцога Бургундского, который, как участник тяжбы, не мог заседать в судилище, другой для короля Англии, которого на сей раз даже никто не представлял. Среди церковных князей, присутствующие узнавали монсиньора Жана де Мариньи, графа и епископа Бавеского, и Гийома де Три, архиепископа Реймского. Желая придать судеблищу ещё больше торжественности, король пригласил также архиепископов Санского и Эксского, епископов Арасского, Атенского, Блуаского, Фаресского, Вандомского. герцога Лотарингского, графа Вильгельма Генегау и его брата Иогана и всех высших сановников короны, контетабля, обоих маршалов Миля де Нуае, Сиров Штийонского в сои Курского, Гарансиерского, которые входили в Малый совет, и ещё многих других сидящих вокруг подмосков вдоль стен большой Луврской залы, где происходило судилище. Прямо на полу, где были развёрзлены квадратные куски ткани, пристроились крестив ноги те, кто проводил дознание, и советники парламента, а также судебные писцы и священнослужители рангом пониже. Перед королем на расстоянии шести шагов стоял главный прокурор Симон де Бюсси в окружении тех, кто вел расследование и уже третий час подряд читал вслух по листкам свою обвинительную речь, самую длинную из тех, что ему когда-либо доводилось произносить. Пришлось ему начать с самого истока возникновения дела о графстве Артуа еще с конца минувшего века, припомнить о первой тяжбе, 1309 года, прекращенный Филиппом Красивым, о вооруженном мятеже, поднятом Робером против Филиппа Длинного в 1316 году, о второй тяжбе 1318 года, и лишь затем перейти к изложению теперешнего дела о лжеклятвах, принесенных во Мьене, о первом дознании и контрдознании, о бесчисленных свидетельских показаниях, о совращении свидетелей о подложных бумагах, о взятии под стражу сообщников. Все эти факты, которые один за другим вытащили на свет божий, подробно объяснили собравшимся и прокомментировали в их последовательности, в их сложнейшем взаимопереплетении представляли собой не только материал для крупнейшего гражданского процесса, и для неслыханного дания уголовного дела. но и непосредственно касались истории французского государства за последние четверть века. Присутствующие были одновременно заворожены и ошеломлены, ошеломлены сообщениями прокурора и заворожены тем, что на суде была показана тайная жизнь знатного барона, перед которым ещё вчера все трепетали, с которым каждый старался быть в дружбе. и который в течение столь долгого времени вершил дела всей Франции. Скандальное разоблачение тайны Нэльской башни. Пребывание Маргариты Бургундской в Узилеще. Расторжение брака Карла IV. Аквитанская война. Отказ от крестового похода. Поддержка оказана Изабелле Английской. Выборы Филиппа VI. К чему этому душой был Робер Артуа? Это по мановению его руки творилась история, или же он направлял её в желательное для него русло, движимый единственной мыслью, единственным стремлением? Графство Артуа, наследство Артуа. Сколько же присутствовало здесь таких, что обязаны были своим титулом, своей должностью, своим богатством этому клятве преступнику, этому подделывателю родовых грамот, этому преступнику, начиная с самого короля. Скамья подсудимых была чисто символически занята двумя вооружёнными приставами, державшими огромный шёлковый щит с изображением герба Роббера с лилиями Франции, разделённый на четыре части пурпурного цвета и в каждой части по три золотых замка. И всякий раз, когда прокурор упоминал имя Роббера, он поворачивался к этому куску шёлка, словно бы к живому человеку. Наконец он дошёл до бегства графа Артуа невзирая на то, что место пребывания ему назначено было через мэтра Жана Лонкля, Бальи Жизора, в обычных его жилищах, упомянутый выше Робер Артуа граф Бомон не предстал перед судом государя нашего короля и его судейской палаты, будучи вызван на день двадцать девятый месяца сентября. Со всех сторон доходили до нас слухи, Что лошади и сокровища, упомянутого выше Роббера, в Бордо погружены были на корабль, а его золотые и серебряные монеты неправедным путём вывезены за пределы государства, а сам он, не представ перед королевским правосудием, бежал за рубеж. 6 октября Года 1331 некой Девион, признавшая себя виновной во многих злодеяниях, совершённых ради выгоды оного Рубера и своей собственной, в том числе в подделке важнейших бумаг, чужим почерком писаных, а равно в подделке печатей, сожжена была в Париже на площади Пурсо и прахом развеян присутствии его светлости герцога Бретонского. графов Ландерского, Сира и Огана Генегау, Сира Рауля де Бриена, капитабле Франции, маршалов Роббера Бертрана и Матье де Три и миссира Жана де Милона при вое городе Парижа, который доложил королю об исполнении. Перечисленные выше потупились, до сих пор в ушахах отдавались вопли девион привязанных к столбу. До сих пор в глазах полыхали отблески пламени, пожиравшего её пеньковое платье, вздувшуюся кожу на ногах, лоповшуюся от огня. Не забыли они также страшного зловония, которое гнал им в лицо октябрьский ветер. Так кончила дни свои любовница бывшего епископа Араскова. Октября двенадцатого и четырнадцатого дня мэтр Пьер, советник из Оксера, и Мишель Парижский, Бальи, уведомили мадам де Бумон, супругу онного Робера, сперва в Жуи, Леш-Атель, затем в Конше, Бамоне, Орбеке и Катар-Море, где обычно пребывание она имеет, что король отсрочил суд на четырнадцатый декабря. но он и Робер и в то число вторично перед судом не предстал. По великой милости своей сир, король наш, вновь суд отсрочил, считая две недели после праздника Сретения, и дабы он и Робер сослаться не мог на то, что ему это неведомо, велено было сделать громогласно объявление сначала в верхней палате парламента Затем за мраморным столом в большой дворцовой зале, и после с тем же поручением в Орбек и Бомон, а также в Конш, отрежены были юные Пьер из Оксера и Мишель Парижский, где им, однако же, беседу иметь не удалось с мадам де Бомон, но перед дверью опочивания ее они в полный голос постановление прочли, так что она не услышать не могла. Всякий раз, когда упоминалось имя «Мадам де Бомон», король с силой проводил всей ладонью по лицу, так что даже сворачивал на сторону свой мясистый солидный нос. Ведь речь-то шла о его сестре. «В парламенте, где король должен был вершить правосудие в указанное выше число, он и Робер Артуай на сей раз не предстал», но однако ж представительство за себя поручил мэтру Анри, старейшине Брюсселя и мэтру Тьебо Измо, канонику Камбре, уполномочив их место его занятий изложить причину отсутствия своего. Но коли судилище отсрочно было на понедельник, считая две недели после дня сретения Господня, А уполномочивавшие их бумаги в Торником были подписаны, по причине всей полномочий их признаны не были, и в третий раз неявка перед судилищем была вменена подзащитному в вину. А как стало известно и ветам, что тем временем Робер Артуа Найти себе убежище пытался поначалу у графини Намюрской, сестры своей, но государь наш король распорядился запретить графине Намюрской оказывать помощь и принимать у себя мятежника, и она отказала брату своему оному Роберу пребывать во владениях своих. После чего он и Робер вознамерился убежище себе и спросить у его светлости графа Вильгельма в его государстве Генегау, Но по настоятельной просьбе государя нашего короля граф Генегау отказал он Омараберу пребывать во владениях своих. И ещё упомянутый выше Раббер попросил и приют у бежавшей приюту герцога Брабанского, каковой герцог по просьбе государя нашего короля не склоняться на мольбы оного Раббера ответил поначалу, что он де не васал короля Франции и волен принимать на земле своей любого, кого ему заблагорассудится и кому гостеприимство оказывать ему по душе. Но затем герцог Брабанский внял увещеваниям и Агана Люксембургского короля Богемии и наиблагопрестойнейшим образом Рабера Артуа выпроводил из герцогства своего. Филипп VI повернулся сначала к графу Генегау, затем к королю Иоганну Богемскому, и взгляд его выражал дружескую признательность, не беспримеси однако печали. Король явно страдал, да впрочем, и не он один. Пусть Робер Артуаев прямо повинен во всех этих преступлениях. Люди, близко знавшие его, как бы воочию представили себе, как мчится беглец из одного маленького графства в другое, где его принимают на день, а на завтра изгоняют прочь. И как забирается он всё дальше и дальше, но лишь за тем, чтобы снова его изгнали. Но почему он с таким нистовым ожесточением искал собственной погибели, когда король до последней минуты готов был протянуть ему руку помощи? Не взирая на то, что расследование закончено после того, как выслушаны 76 свидетелей, из коих 14 находятся в королевских тюрьмах, И королю всё ведомо стало, невзирая на то, что все перечисленные злоупотребления явными стали, государь наш король во имя старой дружбы должен знать ому Роберу Артуа, что выдано ему будет охранное свидетельство, дабы мог он возвратиться в наше государство и приступить за рубежи его будет на то его желание и не будет ему причинено никакого зла ни ему, ни людям его, дабы мог он выслушать выдвинутые против него обвинения, представить доказательства в защиту свою, признать вину свою и получить помилование. Однако Шонн Раббер не пожелал преклонить слух свой, И отверг предложенную ему милость и вернулся в королевство намерений не вызимел, а во время скитаний своих сошёлся с разными дурными людьми, изгнанными за рубежи Франции и врагами короля. И многие слышавшие подтверждают, что неоднократно он говорил о своём намерении погубить мечом или через порчу, канцлера, маршала Д-3 и многих советников государя-короля нашего и те же угрозы произносил против самого короля. По рядам прошел, не сразу смолкший ропот негодования. Все вышесказанное стало нам ведомо и достоверно ввиду того, что он и Робер Артуа последний раз получил отсрочку, о чем во всеуслышание заявлено было — на эту нынешнюю среду, восьмое апреля, дня перед вербным воскресеньем, и призывают его явиться в четвертый раз. Симон де Бюсси прервал чтение, махнул приставу булавоносцу, а тот громогласно провозгласил. — Бессир Роберр-Ртуа, граф Бомон-Ле-Роже, входите! Все взоры невольно обратились к двери, как будто... Присутствующие прямо ждали, что войдёт обвиняемый. Так прошло несколько секунд среди гробового молчания. Затем пристав пристукнул булавой по полу, и прокурор продолжал. И учитывая, что он и Рубер, снова закон приступил, от имени государя короля нашего, выносим вышеозначенный обвинительный приговор. Робер лишается всех своих титулов, Правы и преимущества феора Франции равно как и всех прочих своих титулов, синьорій и владений. Сверх того, всё добро его, земли, замки, дома и всё имущество, движимое и недвижимое, принадлежащее ему, конфисковано будет и передаётся в казне, дабы распоряжались им по воле короля. Сверх того, Все гербы в присутствии пэров и баронов будут уничтожены, и не станет их отныне ни на стягах его, ни на печати, а сам он навсегда изгоняется из пределов французского королевства с запрещением всем вассалам, союзникам, родичам и друзьям государя, короля нашего, давать ему приют и убежище. «Вынесенный здесь приговор будет глашатойми и трубачами громогласно оглашаться на всех главных перекрестках Парижа и приказано Бальи городов Руана, Жизора, Экса и Буржа, равно как и Синишалям, Тулузы и Каркасона, поступить точно так же именем короля». Мэтр Симон де Бюсси замолк. Король, казалось... погрузился в свои мысли рассеянный взгляд его оббегал ряды присутствующих потом он склонил голову сначала направо затем налево и произнёс жду вашего совета мои перы если все молчат значит одобряют ни одна рука не поднялась ни одни уста не промолвили ни слова ладонью филипп VI хлопнул по львиной голове, которой заканчивался подлокотник кресла. «Решение принято!» Тут прокурор приказал двум приставам, державшим шелковый герб Робера Артуа, подойти к подножию трона. Канцлер Гийом де Сент-Мор, один из тех, кого обещался покарать из своей дали изгнанник Робер, подошел к гербу, Взял из рук одного из пристов меч и ударил в подкане. С противным скрипом шёлк, с нарисованным на нём гербом, рассечённый мечом, разодрался пополам. Перство Бамон приказало долго жить. Тот, ради кого оно было создано, принц крови, потомок Людовика VIII, гигант прославленный своей силой, неутомимый интриган превратился в простого изгoya. Он уже не принадлежал более тому государству, в котором правили его предки, и ничто в этом государстве не принадлежало ему. В глазах этих паров и синьёров, всех этих людей, для коих Гербы были не просто знаком владычества, но и самой сутью их существования, по приказу которых эти эмблемы красовались на крышах замков, на чепраках лошадей, развивались на копьях, были вышиты на груди их парадного одеяния, на плащах их оруженосцев, на ливреях их слуг, намалеваны на креслах и стульях, выгравированные на посуде. которые, как клеймом, отмечали людей, животных и вещи, зависящие от их воли или составляющие их личное достояние. В глазах этих перов и сеньоров удар меча по куску шелковой ткани был своего рода не церковным, а светским отлучением, был куда позорнее плахи, салазок для перевозки преступников или виселицы, ибо смерть. заглаживает вину, а обесчещенный так и умирает обесчещенным. Но коли человек жив, ещё не всё потеряно, думал Робер Артуа, бродя за пределами своей отчизны, бестолку колеся по враждебным ему дорогам в поисках новых, сияющих злодеяний.